Глава сорок один. А что от меня требуется-то? Скорее я поняла, что от Дейрона мне пришел импульс магии тьмы. Я поймала его как волейбольный шарик, удержала внутри себя, не позволяя этой штуке двигаться дальше. Так вот зачем я здесь? Ловить излишки магии и не позволять им мешать работе? Ну спасибо, у нас эта должность называется. Принеси, подай, пошел вон, не мешай. Но с каждой минутой шутить получалось все хуже. Обстановка начала накаляться сильнее. И тьма заполнила собой все. Я потеряла из виду Дейрана Тарха и вообще все. Кругом одна непроглядная тьма и бушующая стихия. Мне стало страшно. Я словно попала в ад. А может, так и есть? Во время ритуала что-то пошло не так, и это смерть. Брачная метка начала разливать по телу тепло, даря успокоение. Как маленький огонек внутри меня, она зажглась и подарила надежду. Дейрон почувствовал мой страх и решил поддержать. Пусть я не вижу его в этом жутком райте, но чувствую душу князя. Я не одна. Вслед за первым сгустком энергии пришел второй, более сильный и крупный. За ним третий. А следом они посыпались, как из бейсбольной пушки. Только успевая хватать и нейтрализовывать. Это как если бы кто-то кидал мне горячую картошку, а я должна ловить ее и сбрасывать в воду. Задержишься – обожешься. Промахиваться тоже нельзя. Скорее от такой работы страх ушел. Куда там бояться? Никогда. Работать надо, мир спасать. У меня на лбу выступила испарина. И чтобы они без меня делали? На этой прошивке пространство столько отходов, словно работает швейя криворучка. Даже две швейи. Удачи тебе, девочка. Вдруг услышала я голос Тарха в своей голове. Теплые, приятные интонации, словно мы с ним давние друзья. «Пусть тьма хранит тебя и твоих потомков», — пожелал он. И я поняла, что Блейден прощается. Все закончилось резко и внезапно. Стихия, заполнившая собой пустоту, вдруг улетучилась, словно ее выключили рубильником. Я застыла в изумлении, смотря на Дейрона. Он стоял все там же, в паре шагов от меня. И выглядел немного потрясенным. Кроме князя и меня в этом странном месте больше не было никого. Жарецы, тархи исчезли. Получилось, выдохнул Дей,、да、неверя случившемуся. Завеса закрыта. Саша, ты это понимаешь? Обратил на меня изумленный взор. Да, понимаю. Не понимаю только, как Дей это понял и как нам выбраться из этого странного места. «А где тарх и душа?» – немного заикаясь, спросила я. «Как это где?» – да и поразился моей несообразительности. «Отправился в свой проклятый мир!» – воскликнул он, всплеснув руками. Вместе с чёрной душой, которая послужила хоть чему-то полезному. Ага, превратился в катушку ниток для пространственной дырки. «Саша, это невероятно!» Из Дейрана хлынула лавина восторга. Он вдруг оказался рядом, подхватил меня и закружил по пустоте. Я пока еще не осознала произошедшего. Слишком поразил меня ритуал, масса магии, которая витает вокруг, пугает так, словно я оказалась в центре грозы, а вокруг меня сверкают молнии. Страшно, прекрасно, незабываемо. Теперь вся наша жизнь изменится, Саша, теперь все будет по-другому. Князь радовался, как ребенок. Правда? Лепетала я. Он насилился со мной так, что закружилась голова. Ты не понимаешь, глупая. Он уперся своим лбом в мой, закрыл глаза, качая головой. Нет больше никакой завесы, нет тархов, нет и не будет. «Но откуда ты знаешь?» – не выдержала я. «Здесь же ничего нет!» – развела руками, указывая на пустоту пустоты. Как бы абсурдно это ни звучало. «Ты же не видишь токи магии!» – вздохнул Дэй, поняв меня. «Просто поверь мне, Саша!» – прошептал он. «Я знаю, что все получилось!» «Хаос! Да если бы я только знал, что возможно избавиться от этой прорехи!» Я бы положил на это всю жизнь. Князь вдруг принялся сокрушаться. За тебя это сделал Блей. Пожало плечами я. Его эта завеса достала больше, чем тебя. Что ты о нем знаешь? Скинул голову Дей. Да ничего особенного. Пожало плечами я. Блей мало что рассказывал о себе. Но определенное мнение я о нем составила. Например, поняла, что завеса мешает ему обрести полную власть на той территории, которой он владеет. Вовсе не альтруистические мотивы двигали Тархом, а сугубо личные интересы. Да и давай уйдем отсюда, мне не по себе. Я оглянулась на пустоту. Тут жутко. Лучше уж люди, оружие, звон мечей, все лучше, чем эта удушающая тишина. Хорошо, нехотя согласился князь. Видно, что ему не терпится расспросить меня об иномирным знакомым и сделать это он хочет вдали от посторонних ушей. Уж где где, а здесь нас точно не смогут подслушать. Никто и никогда. Чем дольше я здесь нахожусь, тем мне страшнее. Ладно, ладно, идем, пробормотал князь, чувствуя мой нарастающий страх. На миг все вокруг померкло, а в следующую секунду мир вновь обрел краски. Дей, возглас Бархана рядом с нами. То есть, ваше величество, поправился он. Обернувшись, мы увидели прелестную картину: все бравые воины света, тьмы, огня и еще немножко воды стояли в одной части зала, держа оборону единым фронтом. Оборону от тархов, конечно. Эти девятнадцать пришельцев пропустили поезд в родной мир и остались здесь. Наверное, ничто не смогло бы так сплотить смертных врагов, как общая опасность. Воины в тёмной форме всеми силами помогают светлым поддерживать защитный купол, который пока не смогли преодолеть тархи. Но шипастые пёсики уже начали прогрызать, Первый уровень купола. Мы да вовремя мы вернулись. Мерзкие твари! – рыкнул Дейрон и уже занёс руку, чтобы отодвинуть меня подальше и разобраться с ненавистными монстрами. «Э, – Эй, нет! – возразил я, прервав его рыцарский порыв. Убери меня, мальчики, к ноге! – приказал я тархам, и те, ко всеобщему изумлению, оставили защиту магов в покое. Скалясь и фыркая, они исполнили приказ. Подошли ко мне и расселись полукругом, лениво оглядываясь по сторонам. Тархи еще не знают, что путь домой закрыт. Навсегда им придется остаться жить здесь. Я посмотрела на потрясенного Дейрона. Он впервые в жизни видит. «Ну ты же понимаешь, что они не могут вернуться обратно, правда?» Осторожным поинтересовалась я. Дейрен посмотрел на меня с непониманием. Да, поэтому их нужно уничтожить. Он потянулся к своему мечу, но я положила свою тонкую руку на его плечо, сдерживая этот порыв. Сколько же силы в этом мужчине, Дей? Они слушаются меня, просветила я князе. Все в зале, возможно, давно поняли, что я командую тархами, а вот Дейрен так увлекся императором. Что этот момент упустил, поэтому и нужно их убить, князь говорил тихо, стараясь не провоцировать монстров, рассеившихся перед ними. Его уже насторожил их спокойный вид, однако видо князь не подал. Однако встал так, чтобы спиной закрыть меня от них. Я требую, чтобы ты убрался из моего дворца, а вот этот крик напряг меня сильнее, чем присутствие архов, императора оказался в кольце людей Дерена. Свои не пытались ему помочь. А сам он, как загнанный в угол зверь, метался и пытался вырваться. «Забирай своих тархов! Отправляйся обратно! Тебя все равно никто не примет!» Спорное утверждение. Дейлиш бросил на поверженного противника быстрый взгляд и вновь вернулся к тархам. «Мальчики, посидите тихо!» – попросила я. Монстры переместились в угол. Кто-то лег, кто-то сел. Но всем своим видом они показывали, что нападать не собираются. Я победно посмотрела на Дейрона. «Вот видишь, они послушные!» – гордо заявила я. Князь смотрел на происходящее, как на бред. Кажется, он усомнился в собственном душевном здоровье. «Как ты это делаешь?» – спросил он, не сводя взгляда с Тархов. «Стихих, милых, безобидных Тархов? Не знаю!» – хмыкнула в ответ. Потом расскажу о тепле внизу живота. Штурм дворца можно считать завершенным. Повернувшись к своим людям, Дэй заговорил спокойно и уверенно. «Всех сторонников и приближенных императоров в темницу! Оставьте нас!» Его люди исполнили все приказания мгновенно и без вопросов. «Какие покладистые! Я бы с места не сдвинулась! Пока мне не объяснят, что тут происходит и зачем нам!» Оставаться с императором, бывшим, наедине, ты и не сможешь занять мое место. Зло заявил он. Стоило нам остаться втроем. Мак огорожен куполом, сквозь который не прорваться. Дей посадил его в клетку. Ты обязан защищать завесу. Можешь порезвиться тут, даже можешь убить меня, но тебе никогда не стать главой совета стихий. Он говорит так уверенно от того, что еще не знает. Завеса закрыта, народе тьмы больше нет этой ножи, которую они бедолаги тащат уже несколько столетий. Больше не нужно быть все время в состоянии войны, терять людей, брать в жены девушек и приговаривать их к смерти. «Они свободны! Эх, сейчас бы Арию включить!» А вот Дейрон к этому разговору подготовился. Щелкнул пальцами, и в зал вошла Ария. Я изумленно посмотрела на мужа. Что происходит? Она ведь ясно сказала мне, что собирается бежать. Да и зачем Дейрон взял с собой бывшую любовницу? Неужели на войне так тяжело, что ему жизненно необходима женщина под боком? Саша, успокойся, шипнул мне Дей, заметив, как я напряглась с появлением Аири. Узнаешь ее? Обратился князь к императору. Тот смотрел на девушку с непониманием. Это дочь Род де Жерри. Помнишь? Да помнит. По лицу императора пошла странная дрожь, значение которой я не смогла истолковать. Конечно, помнишь. Зловеще улыбнулся Дэй. «Помнится, будучи юным принцем, ты уделял внимание ее матери, когда та была при дворе. Внимание было таким пристальным, что твой отец отправил девушку подальше и спешно выдал замуж. Дэй будто издевался над императором». «Довольно!» – оборвал он князя, оградив того ненавидящим взглядом. «Я понял, чего ты хочешь!» «А я не поняла, вклинилась я». Речь идет о любовнице моего мужа, которую тут упорно держат при себе. Эта дамочка мне много нервов попортила, и я имею право знать, как она связана с императором, который ей в отцы годится. Айри, его дочь, заявил мне Дейерон, и до меня даже не сразу дошел смысл сказанного. Незаконорожденное. Никто из присутствующих, кроме меня, ни чуть не удивился новости. Ари прекрасно знает, кто ее отец, и смотрит на императора с любопытством. Тот в свою очередь бросает на дочь лишь короткие взгляды. Хм, если присмотреться, то можно заметить между ними сходство. И чего ты хочешь? Устало вздохнул он. Откажись от трона сам, заявил Дей, не создавая лишних проблем себе. И все империи, ты же понимаешь, что я буду вынужден заставить ее платить за твои ошибки, произнес князь. Так что я поняла, он не пощадит Айри, да и затем и держал ее подле себя столько лет, зная, что ее отец дорожит дочерью зуб даю, что ее родители не просто так конфликтовали с короной. Айри, твой единственный ребенок, намекнул Дейрон. Когда император погрузился в молчание, ты будешь мучить женщину? Император улыбнулся измученной улыбкой. Именно так ты намеревался поступить с моей женщиной? Вернул ему Дейрон. Этого он простить ему не сможет. Тот, кто покусился на женщину князя, развязал Дейрону руки. Теперь никакое благородство и воспитание не издержат его. Надо будет выставить Аре голый на центральной площади. Я, император, не мог принять это решение. Я видела, как ему трудно отказаться от власти ради ребенка, которого он видел пару раз в жизни, но с другой стороны, подписать приговор своей единственной дочери для мужчины, который, возможно, больше никогда не будет иметь детей. Это означает прервать свой род. Мне даже стало его жаль. Я отказываюсь от трона, – выдавил он, глядя в пол. Отлично, победно улыбнулся Дейрен. А вот мы, Сайри, переглянулись. Ты и обещала, произнесла она одними губами, не издав ни звука. Она все еще надеется сбежать после всего, что произошло? Ее даже не волнует судьба отца императора? Такое впечатление, что женщина, которая спала с моим мужем несколько лет, Мечтает сбежать от всего этого общества подальше и навсегда. Это пугает, честно говоря. Не захочу ли я сама вернуться к обычной жизни спустя лет пять? И позволят ли мне уйти? Я бросила на девушку хмурый взгляд. Когда я обещала помочь ей бежать, то понятия не имела, что говорю с принцессой. Да, незаконорожденный, но все же с принцессой. Эта новость меняет все. Айри поняла мой ответ и сникла, поняла, что ее побег накрылся медным тазом. Отправляйся под стражу, пока обойдемся без тюрьмы. Тебя будут содержать в покоях. Даже не думай делать глупости, пригрозил Дейрон. Бывшего монарха увели. Он сейчас совсем не в том состоянии, в котором совершают побег. Его замок захвачен, союзники слабы и вряд ли станут оказывать поддержку. Он унижен. «Айри, ты можешь идти в свои комнаты?» Бросил он бывшей любовнице, даже не взглянув на нее. «Айри, увели. Мы с Дэйм вновь остались вдвоем». «Все свершилось!» – мечтательно прошептал князь. «Поверить не могу, и все благодаря тебе!» Саша сегодня-то совершила невероятное. Он подошел ко мне и взял за плечи, ожидая реакции на эту пламенную речь. А я? Я вдруг задалась странным вопросом: скажи, Дей, а в вашем мире есть разводы? Вырвалась прямолинейная мысль. Нужно было как-то помягче подвести Дейра на к этому. Князю будто обухом по голове огрели. Он смотрел на меня так. словно увидел тарха с розовым бантиком, то есть я, ты желаешь развестись? прошепел Дейерон, не веря своим ушам. Его пальцы на моих плечах сжались так сильно, что стало больно. Нет, честно ответила я. Дей、да、шумно выдохнул, будто уронил тяжелую ножу. Но твое отношение Кайри навеяло меня на определенные мысли. Какие? Нахмурился Дей. А я ощутила острый укол совести. У мужа праздник, а я порчу его своими глупыми вопросами. Дей, извини, я не должна была поднимать эту тему. Покачала головой я. Опять эта смена настроения. Я уже сама устаю от того, что творится с моими чувствами в последнее время. Почему ты спросила? Не мог понять князь. Когда-то Ари была твоей женщиной, ты ухаживал за ней, дарил свою нежность, а теперь распоряжаешься как вещью. Ты готов убить женщину, которую называл своей Дей, а если, если у нас что-то пойдет не так, ты от меня избавишься. Что ты говоришь? Нахмурился князь Мы. Что может у нас с тобой пойти не так? «Ну что угодно! Иногда люди расстаются, любовь с годами проходит. Со мной ты поступишь так же?» – спросила я, глядя в его темные глаза. Дейрон, кажется, все понял, застыл и отвел взгляд. Знает, что пустыми заверениями он не отделается. «Я однажды уже ушла от Дейрона, и теперь он, обжегшись на молоке, будет дуть на воду». А уж после похищения у него и вовсе может развиться мания. Смогу ли я жить с таким мужчиной, наделенным властью и силой? Это на земле подала на развод, отсудила детей и имущество, и гуляй. Но здесь все по-другому. Айри была лишь любовницей и всегда это знала. Саша произнес Дейрон сдержанно, но с легким оттенком насмешки. Она с самого начала понимала, для каких целей нужна мне. Я предлагал ей выбор: уйти или остаться при мне. Я давал защиту, а она выполняла мои условия, которые нераз нарушала. Я прощал, закрывал глаза, учитывая ее происхождение. Теперь я прошу у нее то, ради чего оберегал ее годами. Она знает, на что идет. Она всегда знала, что так и будет, а я, я не уверена, что понимаю, на что иду. Признала я. Да, я люблю тебя и хочу быть с тобой, но если что-то изменится, ты отпустишь меня. Ты спрашиваешь о невозможном. Зашепел Дей и резко отвернул голову в сторону, вздохнув воздух через ноздри. Он попытался успокоиться и произнес. Только если ты объяснишь мне, почему хочешь уйти, то я допущу такую возможность. Я подумаю. Выдавил из себя Дейрон. Я чувствую, как неприятен ему этот разговор, но он искренен. Меня вновь охватил порыв эмоций. Подавшись ему, я бросилась к Дейю и обхватила его руками. Он даже покачнулся от моего броска, настолько неожиданным он оказался. Дей,、да、ты лучший мужчина из всех, кого я знаю, заверила его я, и поэтому ты решила поговорить со мной о разводе? Не выдержал он. Саша, да что с тобой происходит? Не знаю. Теперь на меня накатило уныние. И зачем я затеяла весь этот разговор? Расстроила Дейерона и испортила такой день. Зачем я вообще вернулась в этот мир? Саша, ты плачешь? Поразился князь, отрывая меня от себя. Вид у него был до глубины души пораженный и растерянный. Сама не знаю, что на меня нашло, но слезы все лились и лились из глаз. Хаос! воскликнул Дейрен и вдруг подхватил меня на руки. Он вышел из злосчастного зала и понес меня по белым коридорам чужого дворца.